Юрочка жила на Сретенке, в глубине старых московских дворов. «Сам не найдешь, я выйду на угол!» Жара отпустила. Брызгал дождик, дул прохладный ветерок. Примерно такая погода стояла в день знакомства. За три месяца их отношения в плотском плане сильно не продвинулись. Обнимались, целовались, этим дело и ограничивалось. Во-первых, у них не было свободной площадки, квартиры или хотя бы комнаты, позволяющие остаться наедине и исследовать друг друга без одежды, как при детской игре во врачей. А во-вторых, что на самом деле являлось, во-первых, Юрин опыт любовных похождений исчерпывался всего несколькими скоротечными актами. Первый произошел со случайной знакомой на новогодней студенческой вечеринке с обязательными алкогольными излишествами и связанными с ними неприятными ощущениями. Дело происходило в одной большой комнате. В углу загадочно мигала гирляндами тощая сосенка. На широкой тахте, на диванчике и в глубоком кресле возились пары. «Перестань!» «Ты мне порвешь колготки!» — слышался сдавленный шепот слева. «Ничего, новые куплю!» — страстно шептал в ответ Боря Козицкий. Раздался чмокающий звук поцелуя. Справа молча пыхтели. Юра настороженно прислушивался, и это отвлекало его от главного. «Ну что, ты спишь, что ли?» — шептала его девушка. «Кажется, Вера, подставляя мокрый рот». Потом она взяла дело в свои опытные руки и довольно быстро довела его до конца. По паркету прошлепали к столу чьи-то босые ноги, раздалось бульканье, и голос Казицкого, пытаясь воспроизвести интонации диктора телевидения, торжественно произнес. «С Новым годом, дорогие товарищи! Приглашаю всех встать и выпить!» «Принеси мне фужер сюда», — капризно потребовал Федун, но Боря был принципиален. «Нет и не проси, ибо вино — благородный напиток, и пить его подобает стоя», — щелкнул выключатель. «Ой, зачем? Выключи!» Девушки принялись поспешно поправлять одежду и приводить в порядок растрепанные прически. Потом они, как ни в чем не бывало, пили за наступивший Новый год и только голые ноги Веры и Алки перечеркивали наведенный марафет и раскрывали содержание происшедшей в темноте возни. Юля осталась в колготках, но довольный вид Федуна и подозрительные пятна у неё на кофточке выдавали пару с головой. Никаких особо приятных воспоминаний о прелестях любви у Юры не осталось. «И очень хорошо, что не осталось», — прокомментировал потом верный друг Лёня. «Вполне мог на винт намотать». Шурочка стояла на углу, как и договорились, в накинутом на плечи лёгком плащике, под которым угадывалось вычурное, всё в рюшках и валанах, светло-сиреневое платье. В платоническом плане их отношения продвинулись гораздо дальше». Юра представила ее родителям как возможную невесту, а теперь она вела его на смотрины в свою семью. Они клюнули друг друга в щеки, поздоровались. Юра прижимал к груди огромный сборный букет, этакую русскую икебану. Каулы, астры, гвоздики, розы — все, что было у бабушки возле метро. На плече в знакомом рюкзачке звякли бутылки. «Ты моих спаить хочешь?» — Шурочка вопросительно кивнула на перезвон. «Зачем столько набрал?» «Три разного», — сказал Юра Евсеев. «На любой вкус. Кто что хочет. Я же должен произвести хорошее впечатление». Его родителям невеста понравилась. «Хорошая девушка, чистенькая, умная», — сказал Петр Данилович. «Думаю, собеседование она пройдет без проблем». Судимых родственников у неё наверняка нет, и хозяйственная, кивнула Клавдия Иван. Сразу фартук надела, стала посуду мыть, хотя это не показатель. Смотри на одно, а семейная жизнь другой. По-моему, она немножко болтушка. Ты ей деликатно подскажи, если дело к свадьбе пойдет, что у тебя специфика службы и рот надо держать на замке. «Профессиональную тайну Евсеевы сохранили». Петр Данилович представился отставным военным, что в принципе соответствовало действительности, а трудовую деятельность Юры в разговоре вообще обходили стороной. Шурочка визитом осталась довольна. Теперь хорошее впечатление следовало произвести жениху. «Букет надо разодрать», — деловито произнесла Шурочка. «На три». «Пришли и бабушка, и тетя», — объяснила она. Стали раздирать. Юра зубами порвал шикарный оберточный целлофан, озаботился. «А тебе? Надо драть на четыре. Но получится четные букеты. Давай я лучше сбегу еще куплю. Хотя далеко, да и нет там больше». «Не заморачивайся, никто не будет считать», — заверила Шурочка, ловко обертывая три вполне приличных, хотя и мало напоминающих и кебану букетика. «А мне сейчас не надо, мне отдельно купишь». Юра Евсеев с трудом перекусил ленту. «На каждом букете удалось даже завязать банты, так что получилось вполне прилично». «Все», — сказала Шурочка, — «Ты не бойся, они — рафинированные интеллигенты! Лишь бы не аристократы!» — улыбнулся Юра. Никита Михалков в одном интервью объявил себя аристократом. «Меня это насторожило, как-то вроде нескромно, самому о себе так!» «Они — аристократы духа!» — заверила шурчка «Для них условный книжный мир гораздо важнее реального. Ты все поймешь!» «Меня уже трясет», — выпалил Юра. «Не бойся, никто тебя не съест», — подбодрила Шурочка. «Пошли». Дому оказалось лет сто, может, чуть меньше. Четырехэтажный он казался очень высоким. По фасаду из красного кирпича змеились глубокие трещины. Диссонансом с этой архаикой смотрелись несколько металлопластиковых окон и блоков сплит-системы. «Новые русские выкупают квартиры», — Шурочка перехватила его взгляд. «Тихое место, центр. Моим тоже предлагали, но для них это унизительно». Гулкий подъезд запирался разболтанным замком, врезанным в древнюю, когда-то крепкую дверь. Здесь было на удивление чисто, не пахло ни кошками, ни людьми. миновав несколько бронированных дверей с телекамерами по стертым каменным ступеням они поднялись на четвертый этаж шурочка вставила ключ в замочную скважину вокруг которой курчавилась грязная вата вытрепанная из под заскорузлого в трещинах дерматина это была обивка по моде шестидесятых годов прошлого века с ремнями на перекрест и круглой пуговицей посередине юрий вдруг показалось, что сейчас он окажется в прошлом. Так и произошло. Щелкнул замок, и Евсеев перешагнул через стертый порог в странную прихожую. Маленькую, но высоченную, словно пенал, поставленный на попа. Было тесно. Тут стоял очень старый, порядком облезлый трехстворчатый шкаф. Висела вешалка. Большое зеркало искажало отражение, как в комнате смеха, хотя, конечно, не так сильно. Из глубины квартиры слышались голоса «Пойдем в библиотеку». Шурочка провела его в комнату с синими, в непонятных желтых разводах стенами, где за старомодным круглым столом оживленно беседовали три женщины и мужчина. Вдоль двух стен от пола до потолка тянулись книжные полки из некрашенных, потемневших от времени досок. На них стояли разнокалиберные фолианты и множество толстых журналов. В углах тоже лежали стопки знамени и нового мира, перевязанные шпагатом. «Ну и что, что его знает вся салонная Москва, и он выпустил два сборника?» Театральным голосом вопрошала некрасивая рыжая женщина лет сорока. «Я прекрасно чувствую литературный текст, и я вижу, что это не поэзия, а обыкновенная халтура!» Избегая резких выводов, Ида покачала головой пожилая, но моложавая дама. «В свое время мне давали рецензировать рукописи Бродского. По тем меркам мне тоже казалось, что это ерунда. А он стал Нобелевским лауреатом. Не тот случай. Знакомьтесь, это Юра!» Звенящим голосом объявила Шурочка, и четыре пары глаз внимательно уставились на пришельца. «Именно пришельца, потому что Юра вдруг почувствовал себя инородным телом, ворвавшимся в совершенно другой, непонятный ему мир. А это моя мама, Елизавета Михайловна». Шурочка указала ладонью на довольно молодую, симпатичную даму в белой подгорло кофточке, с такой же, как у нее, копной светлых волос. У нее внимательный, строгий взгляд. Юра даже немного поежился и, коротко наклонив голову, протянул цветы. «Очень приятно. Юрий, это бабушка Анна Матвеевна». Назвать бабушку старушкой ни у кого бы язык не повернулся. Да и слово «бабушка» ей не шло. Просто дама постарше, в темном неброском платье и с собранными в узел на затылке волосами. Но лицо морщинистое. Видно, не признает кремы, лосьоны и косметологов, а круглые старомодные очки усугубляют впечатление. И смотрит она не только строго, но и оценивающе. Снова шаг вперед, поклон, протянутый букет. «Очень приятно, Юрий, это тетя Ираида», указала Шурочка на женщину, прекрасно чувствующую литературный текст. В отличие от всех остальных, тетя улыбалась. Выглядела она соответственно имени. Вытянутое лицо, лошадиные зубы, растрепанные рыжие волосы. Нервные пальцы вертели незажженную папироску. Очень, очень приятно. Юра в очередной раз коснулся подбородком груди и вручил последний букет. «А это папа, Петр Петрович». Папе можно было с одинаковым успехом дать и 45 лет, и 60. В первом случае он должен был сильно пить, а во втором просто прожить бурную жизнь. Он поднялся навстречу, седой, высокий, слегка сутулый и пристально глядя на Юру, протянул руку. "И вы всё он не папа", возразила мама. "Наш папа был Александр. Я назвала Шурочку в его честь". только он сгинул где-то в Мордовии. Но Шурочка Александра Александровна, а не Александра Петровна. Когда Петр появился, Шурочке уже было... «Мама!» — сердито воскликнула девушка. «Что ты прямо с порога?» «А что? Молодой человек пришел в семью. Пусть принимает все так, как есть!» Юра крепко пожал «папе-не-папе -папе руку». Ловко сбросил с плеча и передала многообещающий, звякующий рюкзачок. Не знаю, старался, чтобы на любой вкус. Водка, коньяк и шампанское. Папа не папа повеселел. Сейчас я все быстренько в холодильник. А ты, Шура, давай, пошустри насчет закуски. Глядя на себя со стороны, Юра испытывал удовлетворение. Не растерялся, чувствует себя уверенно и спокойно, все выходит четко и вроде само собой. На практическом занятии в академии по теме знакомства он бы получил пятерку. Преподавательница прикладного этикета биатриса Карловна Дорн осталась бы им довольна. «И я, конечно, подготовила отрицательную рецензию», продолжал рассказ тетя Ираида. «Что тут поднялось?» «Надо вести себя так, будто ты пришел к хорошим знакомым, просто и естественно. Выбери предлог и перехвати инициативу», — учила манерная, пендитная немка. «Переключи разговор на себя, окажись в центре внимания, и твой социальный статус в группе сразу повысится». Юра улыбнулся присутствующим и непринужденно осмотрелся. «Какая-то интересная раскраска стен», — заинтересованно произнес он и, подойдя, потрогал рукой. «На пальцах осталась синяя пыль. Никогда не встречал такой. Обычная побелка и золотой накат», — пояснила бабушка. «Были такие валики с узорами. Их окунали в краску, а потом катали по стенам. Но это было давно. Уже лет сорок ремонт не делали». «Действительно, стены потрескались, на высоком потолке желтые следы протечек, а в одном месте потолок обвалился, обнажив темные квадраты дранки». «Да, с потолками в 5 метров ремонтироваться непросто», — вмешалась Ираида, закуривая. «Проще эту квартиру продать, а новую купить». Юра впервые услышал о столь странном методе. «Новая квартира тоже ведь обветшает, значит, ее тоже продавать. И потом, меняя убитое жилье на отремонтированное, обязательно теряешь комнаты или метры. Пару раз переехал, а потом иди в подвал или на чердак». Но тема разговора не должна быть неприятной для хозяев, поэтому он продолжал осматриваться в поисках более приятного предмета для беседы. Между окнами висели удивительные часы, старинные, на толстые цепи, как карманный бригет у покойного деда. «О, сразу видно, это антикуарная вещь!» Юра вежливо засмотрелся на отблескивающий перламутром циферблат. Замысловатые резные стрелки, римские цифры — они были в ремонте. Заметив его интерес, воскликнула бабушка, с удовольствием нюхая цветы. Они как раз были в ремонте. Вошедшая в комнату Шурочка резко шагнула к бабушке, выхватила из ее рук букет, хорошенько тряхнув при этом за руку. «Стол почти готов. Где большая ваза? Я все цветы поставлю в воду». «А вы понимаете в антиквариате?» — спросила Ираида с некоторой язвинкой в голосе. Очевидно, ей не понравилось, что он переключил внимание на себя. «Ах, да, вы же, кажется, работаете в архиве. И сколько сейчас зарабатывает архивариус?» не папа вернулся на свое место. Он выглядел оживленным и даже помолодевшим. Юра замялся. «Это зависит от дела, которое...» Он спохватился. «Оклад нормальный». А премия зависит от важности открытия. «Надеюсь, ученая степень у вас уже есть», — ненавязчиво поинтересовалась Елизавета Михайловна. «Ираида, Лиза — это неприлично», — строго укорила бабушка. «Почему?» — длиннолицая Ираида выпустила облако дыма. «Материальные возможности потенциального Шурочкиного жениха не должны быть для нас секретом». «Во всяком случае на коньяк у него хватает», — потёр руки Пётр Петрович. Польщённый поддержкой Юра скромно потупился «Ну, это же не Хеннесси!» «Ничто?» — не поняла Елизавета Михайловна. Ираида тоже недоумённо подняла брови. «Хеннесси — это французский коньяк», — пояснил Юра. «Но он очень дорогой, мне не по карману». «Пока не по карману, молодой человек!» — поднял палец. «Папа не папа. Пока!» «Когда я, наконец, защищу свою диссертацию. Я обязательно выпью Хеннесси. И вы, юноша, рано или поздно разбогатеете и будете пить это французское пойло стаканами!» «Вряд ли», — подумал Юра. «На нашей службе можно разбогатеть лишь предательством. И потом, кто пьет коньяк стаканами...» Только свиньи.